Из интервью с Виктором Некрасовым в 1981 году. «Когда я уезжал из Советского Союза, мой знакомый сказал, «Плюнь в глаза тому, кто тебе сказал об ожидающей тебя тоске по родине. По мне лучше умереть от тоски по родине, чем от ненависти к ней». Я, например, так говорил, провожая своих друзей-евреев, которые эмигрировали, что я вас провожаю, желаю, чтобы вам было хорошо, чтобы вы устроились, но тосковать будете, тосковать будете по городу, по друзьям, ты по мне, я по тебе, тоска будет. И вот он мне сказал, что лучше умереть от тоски по родине, чем от ненависти к ней. А родина наша, увы, в кавычках, я уже буду говорить, Делает все, чтобы ее возненавидеть. За тобой ходят так называемые мальчики. Вот вам, американцам, это непонятно, А там выходишь на улицу, и за тобой ходят три человека шаг за шагом, И машина еще едет, не отстает. Тут ты уже хитришь, как-то через проходные дворы начинаешь бегать, И они от тебя отстают, потом где-то опять настигают. В общем, лучше умереть от тоски по родине, чем бегать. Я об отъезде не сожалею. Считаю даже, что партия и правительство преподнесли мне подарок. Я увидел мир. Я же его видел раньше как советский писатель, зажатый, не имеющий права говорить того-то, другого и третьего, Сейчас я могу говорить то, что хочу ездить куда хочу Читать кого хочу Не боясь никого У дам постепенно начали слепаться глаза Маму и Анриет мы отправили спать А я и Ромка устроились вдвоем на диване Было тесно, неудобно Да и вообще с ней не могло быть и речи. Да, слушай, а где ты работаешь? Треплюсь, треплюсь, я до сих пор не спросил, неловко даже как-то. На телевидении? На телевидении? М -м -м. А у нас знаешь, что произошло на нашем центральном? Сенсация. Что? Завкадрами московского телевидения, который то ли с пьяным, то ли спятив на каком-то собрании во всеуслышание заявил, что хватит, мол, врать, давайте народу иногда и правду матку преподносить. Вся эта история облетела всю Москву. Вот. Ничего себе кадровик. Ну, его сейчас же под белые рученьки и в дурдом. Видимо, и впрямь тронулся голубчик. Да, так о чем мы говорили? Так проговорили мы всю ночь. Я даже на работу опоздал. Расставаясь, Роман сказал, что у них завтра намечена встреча с кем-то прогрессивным. Но он на нее плевал, не пойдет. И надо обязательно опять встретиться Остановился он, как выяснилось, в двух шагах от того самого злополучного Монталамбера В отеле Каире Малость похуже, но, в общем, терпимо Ну, на отель мы сегодня плевали Точно А ты у меня А завтра Париж да. Париж Я часто вспоминал со своей Анриет сомнения и терзания, одолевавшие нас в Ленинграде до того дня, когда я сказал ей, наконец, «Все, едем, с завтрашнего дня начинаю собирать бумаги». И началось. Да, тогда все было в тумане. Сейчас он малость рассеялся, и все же я иногда спрашиваю себя, стоило или не стоило? Нет, что стоило, это ясно, но... Но насколько оправдались или не оправдались ожидания? Как прошел процесс переселения из одной галактики в другую? Одним словом, что такое иммиграция, Понятие, которое всю жизнь пугало и казалось для нормального человека противоестественным. Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Бенуа, Куприн, Михаил Чехов. Всех и не перечислишь. Все они, каждый по-своему, тосковали по дому, по прошлому. Правда, в основном потому, что было сметено могучим ураганом, даже по осуждаемому всеми приличными людьми самодержавию. Нынешние эмигранты в несколько другом положении. Мало кого тянет обратно. Уезжают. Дети там или не дети. Земля предков и всякое такое. А если в корень глянуть, от въевшегося во все поры осточертело все. А кому и кое-что прищемили. Ну, а я сам-то Задохнулся, что ли? Да нет. Дышать, правда, трудновато было. Иной раз и на луну завоешь. Но ну, в общем, притерся как-то. Притерлись же остальные 260 миллионов. Преследовать не преследовали. Топтуны за нами не ходили. Обысков ни у меня, ни у моих друзей не делали. С работой более или менее благополучно. Ну... Допустим, «Лебединый стан» Цветаевой или «Мандельштамовская» про кремлевского горца со страды не прочтешь. Но иногда что-то не самое просоветское нет-нет, да и втиснешь, и радуешься. Жванецкий, например, иной раз просто оторопь берет, и ничего, сходит. Вот и Ромка. Сейчас Роман сидит в искуряле сосет ледяной Хейнекен и тоже счастлив. В Париже он впервые, и ему все интересно. Нет никакого метро, только автобус или пешком. Обожаю пешком. И мы от парка Монсо, был воскресенье, на работу не надо, до бульвара Сен-Жермен шли пешком. По бульвару Осман, мимо оперы, зашли даже за 10 франков внутрь поглядеть на шагаловских кос, летающих на потолке зрительного зала. Потом по рю де ля мимо Вандомской колонны, вышли на Конкорд, пересекли сену, И по бульвару Сен-Жермен дошли до Эскуриала. Сначала Роман останавливался у каждой витрины. Но так до своего кафе мы никогда не дошли бы. И я, приняв руководство на себя, разрешил останавливаться только у антикварщиков и оружейных магазинов. Хочу, Кольт! Кольт хочу! Вот тот, видишь, и Смит, и Вессон тоже... Без них не вернусь домой, так и знай. Орал Роман так, что на него все оборачивались. На границе отберут. У меня! Пусть попробуют. Не только отберут, но и оштрафуют. А спорим? Короче, перехожу на собачьи консервы, бросаю пить и курить, но этот кольт мой. Слышишь? Кольтик ты мой! Забегая вперед, засунутый на дно чемодана, купленный и подаренный ему мной кольт с двенадцатью патронами благополучно пересек все границы. Зашли, понятно, и в книжный, глоб. Романа нельзя было оторвать от полок и разложенных на столе Трифоновых, Шукшиных, Мандельштамов, Цветаевых, Семенона и Агаты Кристи. Глаза горели, щеки пылали, уста шептали что-то невразумительное. В результате, несмотря на его сопротивление, не очень, правда, сталинградское, куплен был однотомник Булгакова и сборничек стихов Шпаликова. Ох, Генка, Генка, алкаш наш дорогой. Не раз я пропускал с ним по маленькой. Покупаю твою книжку в Париже. Подумать только, в Париже. Вечером Роман уехал в Канны. Вернусь, продолжим нашу работу. Подготовь Родена, импрессионистов и этот, как его, новый ваш центр. Помпидо. Вот, Лувр отменяется. В следующий раз. Он Через неделю, не дождавшись конца фестиваля. Да ну его! Голова кругом идет. Ни черта не понятно. Отпросился в Париж. В Риж покряхтели, но пустили. кулиджанов неплохой все-таки парень. За три дня мы успели много. Ромка был неутомим. Я только радовался. Все пять этажей Бабура. Он же центр Помпиду. Выставка 3М. Мадильяне, Магрит, Мандриан. Роден, Жедепом, импрессионисты, оранжери. О! Эй, Филева башня, смеешься? А я полезу, полезу. Давай. Потом прогулка по Сене, на Батомуш. Версаль, Фонтенбло. Я и Анриет на работе освобождались только к вечеру. Нас ходили и в Фолибержер Кабаре. Утомительно, однообразно и очень ушек много. Потом прошлись по злачной Пигаль. Эх, деньги бы и молодость, и молодость еще все в как точно подметил товарищ Гремин. Посидели в ресторане. Выбран был небольшой в районе Бастилии под названием Галоша. Кажется, Авернский. Авернь э, это регион в сердце Франции. Потолок и стены были увешаны разного вида сабо, павернский галош, ели устриц улиток. Роман первый раз в жизни. Обжигались луковым супом, потом жиго, баранья нога с травами, и еще что-то пили божале. Закончили мороженым и черным кофе в маленьких чашечках. Уф, вот придут наши краснозвездные, кончатся все эти ваши улитки из карго. И перестанете выгнить, Сплюнь, а! понюхайте нашего зрелого, развитого. Ох, не могу. Давай еще по коничку ударим, на прощание, так сказать. Возвращались домой пешком. метро уже не ходило, а на такси не было денег. Все проели и пропили. Много в этот вечер говорили о Сашке. Не с завистью, не осуждали ни в чем. Но, в общем-то, с грустью. Ой, слава, слава. Угу. Помнишь, я тогда еще в Ленинграде в первые же дни тебе говорил, не выдержит. Ну, помню. И не в деньгах дело. Деньги деньгами, но главное простор, предложение. Выбирай только. Ухватил жар птицу за хвост, держи покрепче, не выпускай. Не разжимай кулак. Ты в чем его видел? В спящей? Нет. Концерт. Сбору по сосенке. А в телевизоре, знаешь что? Mm. Не поверишь. В Дон Кихоте. Дерьмо балет. Дерьмо. И причем там Дон Кихот? Появляется два раза. И Сашка там какого-то влюбленного племянника изображает. Бред. Mm. И это после Адама в сотворении мира. Помнишь? Помнили. Ха -ха. Сколько выпито было после этого? Да здесь. тфу Дон Кихот. Больно смотреть. Хотя танцует, конечно, хорошо и боюсь, что только ради денег. А их у него, судя по всему, куры не клюют. Куры, куры. Кстати, он не спрашивал тебя, когда вы встретились? Нет, не спрашивал. Ты знаешь, о чем я? Знаю. Нет, не спрашивал. Я спросил, между прочим, у Романа про Веру Палму. Присылает ли ей Сашка какой-нибудь барахлишко? Тот обругал себя последний сволочь. Ира Павловна, И первое время заходил. Потом все реже и реже. Последний раз забегал с полгода тому назад. Представляешь? Нет, не очень балует ее Сашка. Толкового письма так и не написал. Раза три все же, а может и четыре звонил. Прислал какую-то шубу меховую, какие-то кофточки. А старушка держится, работает по-прежнему, грустит. Одинокая очень. Надо, надо, надо. Нельзя так бесчувственно относиться. Ромка опять стал себя поносить. Может, это больше всего поражало в Сашке и меня, и Романа. Ведь так любили друг друга, Сашка и мама, так дружили. И вот за три года три звонка, четыре, шуба, кофточки, не укладывалось в голове. Так не похоже на Сашку. Ладно, жар птиц, как Сашке, не подвернулась, ну и что? Телевидение? Телевидение? Не самое интересное в жизни, но ну и хрен с ним. На жизнь дает? Дает. Машину даже имеете, все имеете. И квартиру, не перебивай. И не где-нибудь, а в Париже, в центре Парижа. Ну как сказать? Все имеете, настаиваю на этом. организации нет раз, месткома нет два. Самой прогрессивной общественности и собраний три. Никто не стукнет, что пьешь. Это с этой стороны, а стой, с вашей. Не надо, как тому же Сашке, думать, соображать, подсчитывать, рассчитывать. С тем надо в ресторан сходить, того не забыть на премьеру пригласить, того к порогу не подпускать. Да-да, не думай, вовсе не легко ему. Птица птицей, но хвост-то горячий, обжигает. А ты? Что я? Свободный человек на свободной земле. Захотел на Мадагаскар, о, поехал о. на Мадагаскар. Ага, поехал. Десять тысяч туда и обратно. не слышать не хочу. Ты знаешь, сколько я унижался? На брюхе перед гадами ползал, чтобы в эти канны попасть. Да плевал я на них, на все эти фестивали. Тебя хотел увидеть. И увидел живым, здоровым, ворчливым, недовольным, но свободным. Свободным! И на вокзале, гардюнор, обязательно будь, проводи. Плевал я на них всех. Я часто вспоминал потом этот монолог слегка подвыпившего друга. Последнюю минуту Ромка, соскочив с подножки, как тогда я на финляндском вокзале, заключил меня в объятия и, тыкаясь небритым подбородком, шепнул. Завидую черной мелкой грязной завистью, завидую. Вокруг меня суетились какие-то люди, все с туго набитыми чемоданами, и не с одним, а с двумя-тремя. А у меня один маленький и авоська, и кольт, и булгахов со шпаликовым, и ни одной рубашки, только джинс, который мне силком всучила анриет. А я, дурак, завидовал Ромке. Он долго махал мне из окна, пока вагон не скрылся за поворотом я постоял постоял и пошел в буфет вот так три друга модели подруга вылезла вдруг откуда-то и весь день вертелась в моей голове три друга модели подруга в этот день я напился один. Начал с вокзального буфета, потом пересек площадь, зашел в кафе-терминаль, посидел, попытался читать газету, не вышло, заказал еще. Закончил я свое скитание по кафе где-то на порт Дарлеан и то лишь потому, что иссякли деньги. Взял дыми, кружку пива и пару сосисок, смотрел на прохожих, курил свою трубочку. То, что Роман уехал, это естественно. Приехал и уехал. Нет, не уехал. Провалился в пропасть, в преисподнюю. С советскими всегда так. Наговоришься с ними до умопомрачения, а потом как ножом отрежет. Ни писем, ни звонков. Ты уже забыл, какие мы, говорил мне один из моисеевцев, довольно часто бывавший в Париже. За три года начисто забыл. Приезжаем сюда, Глотнем вашего воздуха И размагничиваемся. Иной раз даже стукача своего Пошлешь подальше, А возвращаемся домой И сразу в свою скорлупку. Всего боимся, лишнее слово сказать. А что поделаешь, так воспитали. Домой я вернулся поздно. Ни мама, ни Анриет Бровью не повели. Все поняли. А жизнь текла по-прежнему. Работа, дом, телевизор, главным образом, для мамы, чтение, изредка кино, очень даже изредка. Андрей это удивлялась. В Ленинграде ни одной новой картины не пропускал. А тут даже на Филине и Бергмана не затянешь. Пойдем мы наконец на механический апельсин или нет? Да я сам сначала удивлялся собственной, появившейся за последнее время пассивности. А потом понял, что там дома рвались на Габена или Анну Маньяни не только, чтобы на них посмотреть, но чтобы окунуться в чужую, незнакомую и, в общем-то, соблазнительную жизнь. Посидеть в парижском кафе, мчаться с бешеной скоростью по автострадам и хайвеям, развалиться в кресле у камина, посасывая бургундское. А тут недосягаемые эти соблазны под боком, ну ну, разве что камина нет. И к тому же психологические извивы вокруг любови и измен перестали трогать. И, и не все понятно. А когда субтитры и вовсе путаешься. И если ходил я раз в 3-4 месяца в кино, то главным образом на вестерны или Бельмондо, где драки, погони, стрельба, очень ловко, даже красиво у него это получается. И вообще я почти ничего не читал, преступно мало. Открыл вот Марка Алданова, замечательный писатель. А у нас кто его знает? Или Набоков. Слыхал только, что есть какая-то очень неприличная лолита. А он, оказывается, наворотил. Бог знает сколько. Я невеликий любитель стилистов. Утомляют они меня. Вот читаю сейчас «Другие берега». Штука автобиографическая. Оторваться нет сил. Великий писатель Набоков. А у нас считается порнографическим запрещен. Я записался в Тургеневскую библиотеку и раз в месяц приволакивал оттуда горы книг. Читатель я был аккуратный, и мне разрешали брать по 10-15 за раз. В основном русских, с французскими было хуже, без словаря не шло. А у Энрид была своя полочка, в основном стариков. К нынешним новшествам и новым романам она относилась сдержанно. Ну а Мадагаскар... Тот самый, на который, по мнению Романа, мне всегда можно было поехать. Хм, далековато. Черт знает что. Приехали в Париж и сидим как вкопанные. А рядом Швейцария, Италия, всякие там шильонские замки, галерея Уфицы. Давай поедем в Италию, в Уфицы. А? И на Давида посмотрим. И мы поехали смотреть Уфицы и Микеланджеловского Давида. Подвернулся мост, уикенд плюс какой-то праздник и два дня отгула. Покупку нового холодильника отменили, сели в свое Рено 5 и покатили. Через леса и горы, тоннель под Монбланом во Флоренцию. Ах, какая это была неделя! Потом такой же вольт сделали с Испанией, с Барселоной. Попали даже на бой быков. С тех пор все это называлось Мадагаскаром.